Появилась юмореска Резниченко, озаглавленная «Несуществующее существительное». Автор рассказывает о своих злоключениях. Попытка заговорить с продавщицей, чтобы купить зубную щетку, не увенчалась успехом. Он называл ее «девушка», «женщина», «мадам», «сударыня», «хозяйка», «гражданка», «товарищ продавщица», «мамочка», «мамаша», но желаемого контакта не получилось, так как ни одно из этих обращений продавщицу не удовлетворило. Кстати, о сударыне, которое промелькнуло в тексте. Многие, наверное, помнят, как несколько лет назад писатель Салаухин предложил ввести в употребление обращение «сударь» сударыне. Можно согласиться, что эти обращения в наименьшей степени отражали в прошлом положение социального неравенства, сравни «милостивый государь», «господин» и другие. Предложение Салаухина обсуждалось на страницах печати. Было высказано много мнений «за» и «против», Противники ссылались главным образом на то, что это непривычно. Странно. Да, конечно, все вновь вводимое сначала странно. Но как быстро мы привыкаем к новому. Вспомним приведенный выше по другому поводу пример общения в Польше. Доброе утро, пани. Мы установили, что наше употребительное обращение в этой ситуации не подходит. Здесь не скажешь ни товарищ, ни гражданка, ни девушка, ни дама. А вот сударыня... как раз заполняет недостающее звено. «Доброе утро, сударыня!» «Непривычно?» «Да, но ведь подходит!» Между тем известно, что предложение Салаухина не внедрилось в жизнь. Нигде ни разу мы с вами не слышали подобного обращения, кроме, конечно, случаев шутливо-иронического общения со знакомым человеком, как в примере «Посидев за столом, мать рассеянно ушла на кухню, переоделась». Было слышно, как она досадливо гремит посудой. Тогда Максим сам пошел в кухню, за плечо повернул мать к себе лицом. «Вы что-то скрываете, Татьяна Егоровна? Извольте, сударыне, говорить правду!» Липатов, черный яр. Вот «вы, сударыне, по отношению к матери вносит в речь шутливый оттенок. Между прочим, Солоухин в статье «Океан» родного слова, напечатанной в газете несколько лет спустя после его предложения, Говорил, что, по его мнению, обращения «сударь», «сударыня» как общеупотребительные не привелись не только потому, что не пропагандировались сверху, через радио, газеты, телевидение, но и не были приняты снизу самим народом. Потому что, дескать, не всегда и не всякой женщине удобно сказать «сударыня». Это хорошо в таком случае, «сударыне, вы уронили перчатку», но неуместно в другом. «Сударыня, ну-ка убери свои авоськи, что тут расселось». Естественно, вторая ситуация не подходит для такого обращения. Но ведь это и вообще неуважительное отношение к собеседнику. Так что тут как ни обратись, речь от этого не станет лучше. А подобное речевое взаимодействие с адресатом вряд ли может привести к желаемому результату. Почему же все-таки обращение «сударь», «сударыня» нам пока трудно принять? Они устарели, это так. Но бывают случаи, когда мы возрождаем забытые в языке. Здесь же все дело в том, что соответствующие слова «сударь» сударня «сударыня» имеют дополнительные стилистические созначения. Лингвисты называют их коннотативными, и они связаны с ассоциациями, которые рождаются у нас при мысли об обозначаемом. Произнесение слова «сударыня» вызывает представление о женщине определенного облика, может быть, тургеневской, может быть, чеховской. Так что образ не всякой нашей современницы легко совмещается с обликом сударыни. Но ну, а нельзя ли себе представить и такой процесс, когда применение слова к человеку заставит его стать лучше? Ведь всем педагогам, да и родителям, хорошо известно, как пагубно влияют на детей отрицательные ярлыки и как благотворно положительные. Мы уже упоминали об этом в свое время. Сила воздействия словом велика. А вдруг и тут... Назовешь человека сударем или сударыней, он и постарается подтянуться, вести себя соответственно. Многие письма наших корреспондентов содержат недоуменные вопросы, почему же не вводят в обращение сударь и сударыня. А некоторые заинтересованные лица просто требуют от языковедов, чтобы они издали соответствующий декрет. Но ни одно слово еще не было рекомендовано декретом. В общенародное употребление... Вошло лишь несколько слов, созданных писателями. Их можно по пальцам пересчитать. Это слово «партийность», впервые примененное Лениным. Промышленность.